но я применил просто те способы терапии, какие думали применить вы, но, конечно, это было безрассудно. Теперь меня, кажется, хотят в театр перекинуть. Ну, напишите пьесу, сказал я. Для пьесы, помимо наблюдений, которыми, конечно, я могу гордиться, необходимо дарование. Что такое в сущности пьес? Вот дядя Савелий очень ловкий тип, но ведь он мне донес... Однако предупредил, что надо спасаться, так как, когда мы появились, то все уже готовы были к бегству. Куда они могли убежать, дело другое, но факт. Да что, в сущности говоря, такое пьеса? Да, что пьеса, если рассматривать ее формально, сказал доктор. Он уже успокоился и сел в свою обычную позу, скрестив ноги. Существует много мнений. Мы, врачи, часто путаем законы врачебной психологии с законами искусства. С точки зрения искусства, герои Достоевского все здоровы. Он воздействует психологически, а с точки зрения врачебной... ...больны, больны, что доказывалось много раз. Точно так же и о Шекспире. Он внезапно повернулся к ювелирам. Вы ее любите еще? Нет. Я прочту доклад... А вы его будете иллюстрировать. Он будет публичный. Мы разобьем легенду короны. У меня много исчерпывающих фактов. Но вы должны выступать только в том случае, если ее действительно разлюбили. Как можно любить такое отвратительное явление? Вам сколько лет? 21 и 23. А какая разница? А мне 27, я уже думаю иначе. Но вы выздоровели, я рад. Я не буду описывать, как появились агенты Мура и с ними дядя Савелий, который указывал на всех. Он указал и на меня, но меня не взяли. Мне очень было жаль, что не было еще никаких сведений о лебедях и черпанове. Я ходил с ним, и вместе мы могли бы дать исчерпывающие сведения. Увезли Сусанну, дом был опечатан. Мы шли медленно... Впереди ювелиры. Они были очень довольны, что забрали Сусанну. Я не присутствовал при этом отвратительном явлении. Все держались мерзко. Но ювелирам послужило это на пользу. Все выдали друг друга, особенно старался дядя Савелий. Но его чрезвычайно смутило то, что свободно уходил я. Здесь он увидел свою гибель. И он был прав. Я... Открою все, что могу. Доктор, выслушав меня, сказал, вы значительно возмужали за эти две недели, Егор Егорович. Как приятно, что они могут так легко излечиться от любви. Ее заберут в колонию. Она узнает о моем докладе и увидит мою волю и будет перевоспитана. И я женюсь на ней. Я ее люблю. По этому поводу мне вспоминаются две истории. Он рассмеялся впервые моему анекдоту. Я был чрезвычайно доволен. А, правда хорошо? Ну, что именно? Да вот то, что я рассказал, о, я не слышал. Но вы смеялись? Я смеялся над тем, что он остановился. Не обижайтесь. «Анекдоты ваши не смешны, и ваше счастье, что вы рассказываете их редко. Я вас люблю. Я рад, что приобрел здесь друга. Я вами горжусь. Мы будем вместе работать, и он пожал мне руку». Мы шли вечерней Москвой. Она была пленительна. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Николай Козий, звукорежиссер Наталья Хромых. Киев, 1992 год.